История 29. Вернулись. Вера очень волновалась, когда они приземлились на крыше одного из домов на улице Белинскаузена. Ещё бы. Она вернулась домой, и скоро все будет как прежде. Ее сердце билось быстро-быстро, быстрее даже, чем у птички. Скоро уже, скоро, думала Вера. Они прилетели поздно вечером, так что на улице не было ни души. Даже луна скрылась за тучей. Я не смотрю. Я никому не скажу, что на крышу дома опустился тролли льёт и только когда он улетит, я покажусь на небе. Ну что, выгружаемся!» — сказал Лаппе. Он нажал на кнопку, и из тролли льёта выпала канатная лесенка, по которой можно было спуститься с крыши. Нет у вас тут не шарман. важно произнёс Лефевр. То есть не весело тут у вас дома, дома, улица. Я к такому не привык. Каждый привыкает к своему, заметил Лаппе. "Ну да", согласился тролль, "но все таки где у вас здесь танцуют?" "Я не знаю", тихо ответила Вера. "Ей сейчас было не до того, О, тролли!» — спохватился ли Совсем забыл. Я же опаздываю. Я катастрофически опаздываю. Гран Суарес ждёт меня. Австралийская вечеринка, урля-ля. Полетели скорее, Лаппи. Лаппи тяжело вздохнул, посмотрел на Веру и сказал, что им и в самом деле пора. Вера с тревогой взглянула на свою улицу. Да, надо идти. Она подошла к Троллю, обняла его погладила Лаппе и стала спускаться по лесенке. Птичка еще кружилась над крышей и рассуждала: "Австралия, вечеринка. Хорошо живете, месье! Я бы тоже, хотя нет, я уже никуда не полечу, кроме Гренландии. Только там мне и место. Счастливо отдохнуть. Будьте вы счастливы в мире людей", ответил Лефевр. "Может, еще встретимся", сказал Лаппи. И птичка отправилась вслед за Верой которая уже почти спустилась. Когда они обе коснулись земли, Вера прошептала: "Ну, вот мои дома". Они посмотрели на крышу, помахали улетающему тролле лелёту.